побыловав престарелых лиходеев любимым зрелищем и подождав покуда голуби накружившись в волю в ясном небе вернуться на дармовую жратву он задвинул засов и сказал не горюйте, кот и дрост вы меня в беспомощности не покинули и я вас не оставлю заберу к себе в столенград что то что ты замахали руками разбойники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 сейчас рассказать вам, где вы меня нашли и при каких обстоятельствах. Мы, ниже подписавшиеся, привычно, как на допросе, забубнил дрост выйдя из рабочего помещения по естественным надобностям, услышали странные звуки после тщательного осмотра места происшествия, обнаружили... — Да брось ты, дядюшка Дрозд. Говори свободно, нас тут никто не услышит. Я вот сейчас лестницу вытащу на всякий случай. решение было правильное вытаскивая лестницу богатырь стряхнул с неепылю его наушника из здешних постояльцев теперь говорите значит так мороз скрипчал начал дрост дождь лил, как из ведра добавил кот при полулоденном солнышке как раз в полнолуние ясным летнем темный ленкойю светало». Смиркалась. Словом, выяснилось, что ни времени года, ни времени дня старички помнить не могут. Ладно, хоть кое-что у них в головах осталось. Только портки натянул, смотрю, лежит передо мной из украшенная колыбелька. Почему лежит? Она же по ручьё плыла, за куст зацепилась. Сам ты куст, котяра! «Как же она могла плыть, коли была железная?» «Это у меня терпение железное, тебя переносить. Она же внутри пустая, вот и плыла. Голова твоя внутри пустая. Лежала колыбелька на тропе, чтобы мы случайно мимо не прошли». «Постойте, отцы!» — не выдержал богатырь, норовя ухватить тайну хотя бы за хвостик. «Объясните подробно, что за колыбелька такая была?»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 тема какую сказал ко ту самую которую твой батюшка должно быть выковал и написал а матушка должна быть с полила уточнил дрост и пальцами показал какого размера и толщины была плашка как же вы эти как посмели ее прогулять вскричал жихрь чуя что хвостик тайны выскальзывает из рук словно намыленный сам посудим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 — Да мы и так тебя в нем чуть не утопили, — захихихал Дрозд. — Мы ведь не свычно были с младенцами обращаться. — А семечками чуть не задавили, — сказал Жихарь. — Понятно. Что за знаки были на пластинке? — Уж не рыцарский ли герб? — Не было там ни герба, ни клейма, только знаки. Нам их пляшевый неклют растолковал в кабаке, когда мы... «От плашки только один кусочек и потратили», — сказал кот. «Махонький такой кусочек. Всего ничего». «Что же он вам растолковал?» — заорал богатырь так, что лихие старцы втянули седые головы в плечи. Потом кот кое-как вытянул голову вверх, чтобы обрести возможность пожать плечами. «Да ничего особенного. Может, ты, дрост помнишь, с надеждой...» Взглянул он на сообщника. «А что я?» — удивился дрост «Я что, моложе тебя?» «Лучше бы вы меня тогда убили, чем сейчас жилы тянуть», — сквозь зубы сказал Жихарь. «Успокойся», — сказал дрост «Ничего особенного там и не было написано. Так дрянь всякая. Что-то про могучего владыку, про единственного наследника. Да не убивайся, «Неизвестно ведь, что за владыка? Из какой страны?» «Не страны, а из планеты», — поправил кот. «Как сейчас помню, планета Криптон. Сколько я потом на небо глаза пучил, никакого Криптона там нету». «Еще бы ты видел», — с предзрением сказал Дрозд. «Там ведь ясно было написано, что рассыпалась планета эта самая Криптон в мелкие дребезги». потому жихарку и отправили сюда, чтобы уберечь. Слушай, кот, может, та бабка чего знает?» «Какая еще бабка?» — простонал богатырь. «Это самая бабка», — сказал кот, «которая тебя под видом лечения собиралась в печке зажарить и съесть. Вот она так к слову, и могла кое-что знать. Она эту плашку даже пробовала украсть, но мы ее берегли пущеглазом». а бабка после своего злодейства должно быть убежала за зимние горы спасибо что сберегли сказал жихарь и даже поклонился а кроме плашки было там что нибудь такое чего вы пропить не смогли был конечно сказал кот была пеленка твоя тебя же не голеком туда запихали а дьяльцев было атласная Мы тебя им укрывали, покуда не истляло. — А на пеленке-то, — сказал Жихарь, с трудом удерживаясь от побоев, — на пеленке-то не было ли чего выше-то? У знатных подкидышей всегда на пеленке вышивают чего-нибудь, чтобы потом при случае найти и возвеличить. — Не помню, — сказал дрост Если хочешь, сам посмотри. — Что? Так она у вас сохранилась? побежали вниз «Покажите мне ее сейчас же!» «Некуда бежать», — удержал его кот. «Тут она, на голубятни. Мы здесь все свои личные вещи храним, потому что сюда никто, кроме нас, забраться не в силах». «Внизу оставить никак нельзя», — пояснил дрост «Сам же видел. Там разбойник на разбойнике лежит. Разбойником укрывается. И в головах опять же разбойник». Дрозд поднялся, покопался у подножия голубятни, отворотил какую-то доску и вытащил старую кожаную сумку. «Тут у нас и щетки зубовные, и мыло душистое, и мочалки, и шершавый камень пятки тереть, и пихтовое масло на каменку плескать, и еще много чего. Все наше собственное. Где же там окаянная пеленка?» Я, как знал, не выбросил ее, ни на портянку не извел. Была бы пара пеленок, были бы у меня мягкие портянки, или была бы у меня одна нога. А так, куда ее? Нет, думаю, вырастет же Харка моему. Все и обскажем толком, и доказательства представим. Ну, допустим, я вырос, сказал богатырь. А толком ничего так и не услышал. Где пеленка? Да разделаем, бестолковая, — мявкнул кот. — Ковыряешься в мешке, а сам не помнишь, что мы ее приспособили голубей гонять. Вон же она к шесту привязана. — Еще раз спасибо за полную сохранность, отцы мои милостивцы. Жихарь нетерпеливо отвязал тряпицу от шеста, развернул. — Можно было бы и постирать с тех пор хоть разок, — заметил он. Ткань была плотная. На удивление долговечное, если выцвело, то лишь самую малость. Посреди пеленки черным до сих пор блестящим шелком был искусно вышит один единственный змееподобный знак «С», вписанный в перевернутый пятиугольник. «Хорошо», — безнадежно сказал богатырь, «хотя ничего хорошего пока что не видел». «А в ту ночь, как меня найти, не шатались ли по лесу вокруг избушки какие-нибудь люди? Не слышались ли голоса?» «Нет, конечно», — ответил кот. «Кому бы в голову пришло шататься по нашему ужасно водящему разбойничьему лесу, когда всю ночь ревела и гудела в небесах, а звезды оттуда сыпались целыми пригоршнями? Мы сами-то сидели за печкой». приужахнувшись, только под утро осмелились выползти, когда не втерпёж стало. Не поганит же избум? Звёзды падали, зачарованно прошептал Жихарь. А с ними и я оттуда грохнулся. Вон я, значит, кто. Ух ты, блин поминальный, грин зелёный. Всех убью, один останусь.